Глава вторая. Сокваяш. Стараясь не выглядеть полной деревенщиной, Антонио из Пьеттишка рассматривал дорогую обстановку гостиной. Для него, мало чего видевшего в жизни, тут всё вызывало интерес и восхищение. Старинная мебель, явно изготовленная лучшими мастерами своего дела, светящийся тусклым блеском паркет на которые было жалко ступать солдатскими сапогами картины в золотых рамах с похожими друг на друга лицами видимо фамильные портреты отдельно очень хотелось потрогать обои ощутить своей коже тепло их атласной ткани почувствовать ладонью шершавую неровность этих удивительных узоров покрывающих стены от пола до самого потолка и если бы не присутствие хозяев квартиры Антониу бы точно не удержался. На Пака же вид чужого богатства подействовал по-другому. Живёте в роскоши, а всё равно недовольные, усмехнулся Рауль. А вот чему я удивляюсь. Франка таким, как вы, вернул всё: собственность, деньги и всё остальное, что у вас забрала республика. Чего вам не хватает? Ему никто не ответил. Женщина в чёрном угрюмо смотрела в окно. Девочка, которую она внимала за плечи, внес на пол. Старуха похоже шептала про себя молитву. Это тоже за дело пака. Кто я такой, чтобы говорить со мной? Так, процедил он сквозь зубы. Ну-ну. Когда вашего беглеца поднимут на штыки, Или всадит ему с тротуара пулю в задницу, думая, ваши рты разомкнутся, будете на коленях ползать, лишь бы и с вами не приключилось того же самого. Мама, не выдержав, заплакала девочка. Антонио промолчал. Не ему, конечно, не нравилось, что говорил напарник, но что он может ему возразить, он тоже не представлял. Пусть болтает, ничего. Пока бывало, говорил мерзости и похуже. Что это? Прохаживающийся по комнате Рауль вдруг остановился и заглянул под стол, почти до самого низа, укрытый длинной узорной скатертью. Ему снова никто не ответил. Мать ещё крепче прижала к себе ребёнка, а пожилая синьора, не открывая глаз, продолжила свою молитву. Казалось одному Антонию было интересно, что же там такого нашёл Рауль? Между тем Пако вытащил из-под стола большой и, судя по всему, тяжёлый дорожный чемодан, потом ещё один. Споренно, что угодно. Шкафы в соседних комнатах пусты, как субботние карманы пьяницы. Собирались бежать всей семьёй. Антонио, мы пришли вовремя. Рауль рассмеялся и наклонился к женщине в чёрном. Не повезло. Бывает. Посмотрим, что тут. Пака раскрыл один из чемоданов и вывалил всё, что в нём было на пол. Затем то же самое проделал с другим. Раздался глухой стук. Кроме одежды из старого чемодана на паркет очевидно выпало нечто тяжёлое. Рауль присел и запустил руку в вещи. Лицо его просветлело от радостного удивления. Смотри-ка, Антонио. Как хорошо, что я догадался продолжить обыск. Оружие из тряпок паковый удил, чёрный вороненый револьвер. Именно он так громко стугнулся о плавающие доски. Рауль взвесил оружие на руке. Опасная штука, сеньора, произнёс он, обращаясь к хозяйке квартиры. Знаете, как с ней обращаться? Примерный с такой вашему мужиньку влепят пулю в лоб или затылок. За предательство отечества. Женщина наконец не выдержала. Имея я возможность влепить её вам, я бы ей мигом воспользовалась, клянусь. Пака расхохотался. Я тоже, крикнула девочка, и это рассмешило Рауля ещё сильнее. Старуха прижала девочку к себе, шепча ей на ухо успокаивающие слова. Не надо, милая, Не говори с ними. Улыбка не покинула лицо Рауля, но стала жёсткой и злой. Я прекрасно знаю таких, как вы, синьоры. Вы только говорить горазды, убивать и проливать кровь своими руками. Вы подстрекаете других, у кого нет ни герцогов, ни маркизов родословных. У самих вас кишка тонка. Рауль смачно сплюнул прямо на блестящий паркет. Чисто плюй. Именно поэтому вы войну и проиграли. Лови. Неожиданно он бросил револьвер прямо на колени девочки. Можешь попробовать в меня выстрелить. Что ты делаешь, Рауль? Антонио машинально перевёл дуло своей винтовки на ребёнка. Помолчи, Антонио. Всё равно ничего не будет. Ну, Пака обратился к девочке: "Я жду или вы, синьора?" Женщины и девочка сидели без движения. Хотя Антонию и показалось, что руки их слегка подрагивают, возможно, от желания попробовать схватить оружие. "Я так и знал", презрительно произнёс Рауль. "Вы даже не попытаетесь". Овцы Забрав револьвер, с колен вдрогнувшей от его прикосновений девочки, Пака швырнул его на стол и снова углубился в исследование вещей из чемоданов. Не найдя больше ничего интересного, он заглянул под стол ещё раз. Ах, это ещё не всё. Ну-ка. Пака достал из-под скатерти небольшой аккуратный чемоданчик светло-коричневой кожи, почти новый, не потёртый. Обиты по углам изящными латунными вставками. Чёрт побери, тяжёлый. Что у вас тут? Гранаты или разобранный пулемёт? Рауль вывалил содержимое сокваяжа на середину стола и замолчал, застыв на месте с раскрытым ртом. Потерял дар речи и Антонию Оба полицейских, выпучив глаза, таращились на то, что вывалилось с акваяжа, в полнейшем изумлении. Всё это у вас конфискуют, хрипло прошептал Рауль. На покрытом кружевной скатертью столе внушительной горой, как магнитом притягивающие взгляд, лежали невероятные золотые украшения. Целая россыпь драгоценных камней, тёмные старинные монеты, броши, перстни и несколько ниток белого, как слоновая кость, жемчуга, а также аккуратно перевязанные увесистые пачки денег: республиканские песо, доллары и песо нынешнего времени. "Оградут ты хотел сказать, грязный вор?" Негромко ответила женщина в чёрном, при этом даже не глядя на него. Кто бы говорил, ответил Рауль, постепенно приходя в себя. Это же такие, как вы, обещали всем свободу, равные права, справедливость, призывали отдавать за неё свои жизни и забирать чужие, а на самом деле, набили золотом чемоданы и собрались за границу. Куда интересно? В Америку? Нет, речь Пака прервал Антонио, взглянувший в это время в окно. Смотри, Пака, они загнали его в угол. Женщины и девочка вскочили с дивана. Пака направил на всякий случай на них свою винтовку, но сам бросил взгляд туда же, куда они в окно. Там, на фоне башен Сан-Седри, как на сцене разворачивалась драма, беглец, мужчина лет 45, которого всё-таки настигли солдаты, стоял на самом краю крыши, и в него целились жандармы. Бежать по все видимости ему больше было некуда. Попался. Удовлетворённо крякнул пака. Девочка заплакала, мать обняла её, а старуха вновь принялась молиться, уже в полный голос. Над ружьями солдат появилось облачко дыма. Спустя мгновение До комнаты долетели звуки выстрелов. "Нет, я прошу!" воскликнула хозяйка. Беглец, зашатавшись, схватился руками за грудь и, завалившись набок, рухнул вниз, на мадридскую мостовую. А женщина в чёрном взовыла: Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты, твари жестокие, бесчеловечные твари, Пака передёрнул затвор и с нескрываемым злорадством приказал: "Назад. Отойдите от окна. Всем сесть на диван. Ублюдки, которым всегда всего мало, убийцы, вы никогда не напьётесь чужой крови, никогда не утолите эту мерзкую жажду". Будьси вы прокляты, будьси вы прокляты. Держа винтовку одной рукой с указательным пальцем на курке, второй пак схватил женщину за предплечье и грубо швырнул на диван к старухе. Я сказал сесть, рявкнул он и приказал девочке: "За ней быстро". Ребёнок повиновался. Женщина рыдала в истерике, плакала и девочка. Старуха прочитала про себя что-то маловразумительное. Обнявшись, они сидели на диване под дулом винтовки Рауля Пака, которого, судя по всему, в очередной раз взбесили слова непомерно по его мнению гордой хозяйки квартиры. Повысив голос до крика, он набросился на неё в ответ. Нам всего мало. Мне? Это говоришь мне ты, сука, которая каждый день спит на скрипящих от крахмала простынях. у которой столько денег, сколько мне не может присниться проспея хоть до страшного суда, сука, живущая в квартире, любая комната, которая втрое больше самого просторного жилища из тех, в которых я жил с самого детства, в нищете, голоде и грязи, безнадежды, что когда ли бы это изменится. Ты мне будешь что-то говорить про жадность? Ты молчи, если только не хочешь последовать за мужем, чьи разбросанные по земле вонючие мозги уже начали слизывать уличные собаки. Женщины умолкли, продолжая лишь тихонько всхлипывать. У Рауля получилось нагнать на них страха. Стараясь успокоиться, Пака вернулся к столу и снова взглянул на рассыпанные по скатерти драгоценности. Положив на стол винтовку, он полез во внутренний карман кителя, достал из него пачку папирос, зажигалку и закурил. Антонио, испуганный поведением напарника, молча смотрел то на него, то на всякий случай на пленённых женщин. Выпустив струю дыма, Пака вдруг обратился к нему до странности спокойным тоном, твёрдым и каким-то тяжёлым, точно каждое слово было туго набито мокрым песком. "Антонио, иди-ка и посмотри, что там в дальней комнате". "Зачем?" не понял Мареда. "Не будь кретином. Рауль чуть повысил голос и начал собирать драгоценности обратно в саквояж. Я сказал: "Посмотри, что в дальней комнате. И остальные тоже проверь. Мне кажется, я услышал шум". Антонио, который никакого шума не слышал, был немного растерян. Кто знает, возможно, у него не только ребило в глазах от увиденных богатств, Но и заложило уши от женского крика. Он послушно поплёлся в коридор. Начни с дальний, дал указание Пака. Дойдя по коридору до последней комнаты, Антонио обернулся и увидел, как закрывается дверь, оставленной им гостинной. Её прикрыл сам Рауль. Махнув Антонио рукой, он кивнул. мол не беспокойся. Заканчивая обследовать дальнюю комнату, Маредо услышал выстрелы. Сначала он подумал, что это патруль продолжает стрелять по кому-то на улице, но потом понял, что для этого выстрелы звучат слишком громко, а они раздавались в квартире. Антонио кинулся обратно в гостиную, но у него ничего не получилось. Дверь, которую закрыл за ним Пака, была заперта на ключ. Антонио молотил в двери прикладом и орал, что есть мочи. Рауль, Пака, открой, Рауль, Рауль. Через двери до него доносились страшные звуки: щёлканье винтовочного затвора, новые выстрелы, свирепое рычание Пака и отчаянные женские крики, звучавшие сначала все вместе, но потом постепенно один за другим умолкнувшие не надо пожалуйста не надо последним стих голоса женщины в чёрном его антонио успел запомнить маредо продолжал молотить в дверь и звать рауля но ему никто не отвечал нанеся очередной бесполезный удар антонио остановился чтобы отдышаться В замке щёлкнул ключ, и дверь распахнулась сама. С винтовкой на изготовку Антонио медленно вошёл в гостиную, с каждым шагом чувствуя, как всё сильнее и сильнее шевелятся волосы на его голове и теле. Внутри комнаты всё было вверх дном. Стол лежал на боку, а вокруг него валялись раскиданные как попало стулья. Вещи из выпотрошенных чемоданов были разбросаны по всей гостиной. В воздухе висел приторный запах пороховой патронной гари. Посмотри, что эти суки сделали со мной, вдруг прозвучал откуда-то из-за угла голос Рауля. И Антонио, подскочив от неожиданности на месте, направил туда своё оружие, опираясь на винтовку, поставленную прикладом на пол. В дальнем углу комнаты с трудом держался на ногах Рауль Пака. Тяжело дышащий, свирепоскалившийся ещё больше, похоже на хищного зверя, чем обычно. Левая штанина его полицейской формы на глазах набухала от крови. Очевидно, у него было прострелено бедро. В свободной руке Пака сжимал найденный в чемодане револьвер. Товарищ Рауль сплюнул на пол. Чуть не одолели меня, но я им показал. Рауль показал глазами на что-то за спиной Антонио, туда, где стоял диван. Марадо оглинулся и остолбенел. Оружие едва не выпало у него из рук. В горло моментально подкатила тошнота, а на глаза навернулись слёзы. Антонио, не стой, забеспокоился Пако. Патруль скоро вернётся, нам необходимо успеть сделать всё, что требуется. Мне нужна твоя помощь. Ты слышишь? Что ты наделал, Рагуль? прошептал Антонио, не в силах преодолеть оцепенение. Потом нам надо спешить. Никто не знает про этот сокваяш, кроме нас с тобой. Нам с тобой повезло. Как везёт только раз в жизни, ты слышишь, дурачок? Они все мертвы. Ты убил их и девочку. Именно она меня и подстрелила, сука. Будто некое доказательство Рауль поднял вверх руку с револьвером, а потом накинулись остальные. Но я защищался и положил их всех. Соверись. Ты всё это видел. Понял? И именно это ты расскажешь лейтенанту, когда он вернётся. Подтвердишь каждое моё слово. Антонио. Антонио молчал, не в силах отвести взгляд от мёртвых тел. По его щекам текли слёзы, Рагульджи продолжал давать инструкции. Ты ушёл осматривать помещение. В окно они увидели, как убили их отца, бросились за спрятанным в чемодане оружием и напали на меня. У меня получилось их отолеть, ты запомнил? А пока нам надо спрятать то, что теперь принадлежит только нам с тобой и больше никому. Позже мы вернёмся за этим, поделим поровну и станем богачами. Как тебе план? А? 本当に повернулся к Раулю Пака, сияющему, несмотря на ранения от предвкушения близкого баснословного обогащения. Набитый под завязку, раздувшийся сокрояж стоял на полу рядом с ним. Он успел уложить все сокровища и деньги в него обратно. "Зачем ты закрыл дверь, Рауль?" спросил Мареда. Зачем ты закрыл эту чёртову дверь? Взгляд Пако снова стал тяжелеть и за несколько мгновений налился свинцом до самых краёв. Он проговорил не громко, но очень отчётливо. Я её не закрывал, Антонио. И ты не упомянешь об этом при летенантте. Или Он наставил пистолет на Антонио прямо ему в лицо. Эта история может быть и такой. Перед тем как ранить меня, тебя эти шлюхи могли и Антонио смотрел Раулю прямо в глаза, будто не замечая направленный на него револьвер. В конце концов тот не выдержал и опустил руку. Не заставляй меня, Антонио, играя желваками, проговорил Пака. Я этого не хочу, честное слово. Слушай меня внимательно, дурак. Я прошу тебя в самый последний раз. Летенант с солдатами прибыл на место минут через 20. Выслушав спокойный и деловитый рассказ рядового Рауля Пака, он распорядился поскорее отправить его в лазарет вместе с рядовым Антонио Мареда. Судя по всему, ему тоже требовалась помощь. После пережитого шок он лишь кивал, поддакивая напарнику, не в силах вымолвить ни одного собственного слова.